Глава 24 Когда Керана с Ксандром вошли в пещеру, где Лиана вливала магию в Эргу, то увидели, как Андер о чем-то тихо разговаривал с местной охраной. Охотник хмуро косился на ледяную глыбу или карку, сосредоточен водящую руками над телом подростка. Надо отдать должное, Лиана успокоилась и выполняла свою клятву, закусив нижнюю губу от старания. Кровники при этом обступили ее, контролируя невмешательство в процесс со стороны местных. Увидев Кирану и Ксандра, Андер выдохнул с облегчением. «Но хоть вы это толком объясните, что происходит. Легко, согласилась Кирана и принялась кратко вводить охотника в курс дела. В том месте, где она описывала действия Зандра, Андер метнул взгляд к своим людям и получил подтверждение ее слов. Я их конфликт заморозила на какое-то время в прямом и переносном смысле. А что за конфликт с лекаркой? При этом охотник в упор смотрел на Ксандра, надеясь на поддержку. «Стража сказала, что вы сбросили девушку со скалы». «Им показалось», — с очаровательной улыбкой ответила Кирана. «Имел место воспитательный процесс на правах будущей мачехи». Чьи-то челюсти со звонким бам упали на пол, и охотница добавила. «Шучу», — объясняла на практике концепцию взаимовыгодного существования в обществе, где ее защищают от тварей и кормят, а она лечит. На короткое время взаимопонимание достигнуть удалось. Лиана злобно зверкнула в сторону охотницы, как будто обещая ей диарею, несварение желудка и токсикоз одновременно. «Да не смотри ты так», — обратилась Кирана теперь уже к лекарке. «Учись жить своей головой, так, как было раньше, уже не будет». В этот момент Эмал пришла в себя, и первой ее фразой была «Надо было меньше жрать, а то из-за лишнего веса точка выхода сместилась». И мало родненько это как? Охотница присела рядом с девушкой, осматривая оставшиеся повреждение. Тело Эрги было целым и без шрамов, лишь покрытое высохшими кровавыми разводами. Как будто меня через мясорубку пропустили, а потом заново собрали. Эрга огляделась, оценивая диспозицию, а затем с нескрываемым изумлением уставилась на собственные руки. А где у шеурсть? А где у моу и Шикаурный хвост? Это у я уж что уже у Теупеури? На улысую глиусту поухо ужау. В голосе Имал прибавилась паники. Она даже снова начала подмяукивать на кошачий манер. Скажите, что у это у него всегда у я у нее хочу. Эрго крутилась на носилках, пытаясь разглядеть себя со всех сторон. Выглядело это так потешно, что даже Лиана начала улыбаться. Веорни у укаук был, возмущенно требовала Емал. И где у Мауи усы у? Дорогая, это временно. Первый оборот всегда неожиданно происходит, попыталась успокоить подростка Кирана, хоть сама и не смыслила ничего в этом вопросе. Мы вернемся домой, и там тебе Тильда Соо все расскажут и помогут, а пока придется потерпеть. Тут хоуть тортиуки еусть, или упероуженные на худоу и неуц». вполне натурально всплакнула кошечка, не найдя у себя хвостатого конца ни худого, ни толстого. Если бы не хитрый блеск в глазах, охотница бы даже поверила ей. «Нет, дорогая, здесь вообще с питанием все плохо», — повинилась Кирана. «А у заучеум ты у меня у токдау поузвала, если у неут тоуртиу коуф», — возмутилась Эрга, отчего ее блондинистые волосы встали дыбом на голове, поднявшись чуть ли не на метр в высоту и начиная потрескивать от искорок на концах. «Потому что здесь есть представитель такого же вида, как и ты», — Большой белый имлис, и он также искрится и умеет телепортироваться. Я подумала. Эргу начала потряхивать. Она вся сжалась в комочек, обхватила себя руками, закрываясь от всего мира, и опустила лицо на колени. Плечи ее вздрагивали от беззвучных рыданий. Да что, малышка? Кирана с одной стороны, Алиана с другой принялись успокаивать девочку. Не плачь все образуется, никто тебя не обидит, мы не позволим. Мне уми Уил, паука узывал. «Воу у нея, маумы, никоу гоу и стауи и неу, оу, стау «Побудь с ней, я сейчас», — шепнула кирана лекарке, далеч кивнула в ответ, обнимая плачущую на взрыв девочку. Охотница подошла к Сандру и Андру и предупредила. «Я сейчас разморожу дерущихся, оттащите как-то вашего друга, а не то это сделаю я и без члена вредительства не обойдусь». «Да уж я понял, что дипломатия не ваш метод», — хмыкнул Андер. «Доброе слово и огненный шар в лоб работают гораздо действеннее, чем просто доброе слово», — пожала плечами Кирана и распылила глыбу льда, удерживающую дерущихся. Те тут же покатились по каменному полу, снося все на своем пути. «Чего никак не ожидала Кирана, так это того, что Ксандер завоет. Его леденящую душу вой заставил всех замереть на месте». Имлис так и вовсе забыл про своего противника и прыгнул к эмал, закрывая ту своим телом. Эрго, почувствовав рядом мягкую шерстку, не открывая глаз, прижалась к ней и зарылась лицом. В пещеру залило мелодичное мурчание. Имлис таким образом лег вокруг Имал, что та полностью спряталась у него на груди, а хвостом еще и поглаживал ее по волосам. Лиана очень осторожно отползла от этой парочки, чтобы случайно не спровоцировать очень большого и побитого жизнью котика. Пойдемте, им есть о чем поговорить», — тихо произнесла Кирана и отправилась на выход, но тут же остановилась и обратилась к Лиане. «Я могу попросить тебя найти каких-то вещей для малышки. Нехорошо девочке голышом разгуливать, она же еще не перестроилась». Лекарка сначала хотела возмутиться, но, взглянув на подростка на каменном полу, передумала. Перед отъездом с Таймы я связался со Светланой и сестрой предупредить об изменении планов, Света, узнав о ситуации, опечалилась и пообещала встретить нас в столице, а вот Кера, она, здраво рассудив, процитировала мои собственные мысли. Может, стоит пока свадьбу отложить? Сомневаюсь, что-то и мы сейчас праздничное настроение. Этот вопрос будем обсуждать, не все от нас зависит. Нужно учитывать сроки. Но она сейчас без богини в уязвимом положении. Хотелось бы поскорее завершить процессуальные вопросы и дать ей хоть талику уверенности. Как она решит, так и сделаем. А как у вас прошло знакомство и с представителем ее вида? Поинтересовался я результатом нашей прошлой беседы. А ты разве не почувствовал? Удивилась сестра. Не почувствовал что? И мало, когда телепортировалась, что-то напутала с точкой выхода и угодила в крошево бурлящего льда, вылетающего из прорыва. Ее переломала, словно марионетку, да еще и постасть спонтанно изменилась. Как она? Я боялся услышать самое плохое. Сам же внутренне отматывал время, пытаясь вспомнить какие-либо ощущения. Но по кровной связи не было совершенно ничего. И только сейчас до меня дошло, что кровной связи-то у нас и не было. Совершить привязку ко мне помогла мать Эрги, видя, что я искренне пытался спасти хотя бы дитя. Я настолько привык полагаться на кровную связь, что даже не подумал установить нечто подобное с Имал. Тильда и вовсе стояла особняком от ритуалов. С ней я разделил душу. Именно поэтому она и смогла со временем отыскать меня в этом мире. Будь у нас обычная кровная связь, она бы завершилась вместе с моим сожжением на костре. С ималой вовсе вышел казус. Мы могли телепатически общаться, могли транслировать друг другу собственное видение, могли даже со временем частично перенять друг у друга способности, но ни кровной, ни душевной сенситивности у нас попросту не было. Ее подлечила дочка Ксандра, а сейчас Эрго как раз общается с тем самым Эмлисом, «У меня вообще ощущение, что они родственники. У них даже глаза одного цвета». Я выдохнул с облегчением. «Хвала Великой Матери крови. Обошлось. При следующей встрече нужно обязательно исправить недочет. «Да, кстати. Скорее всего, жди пополнения эргов. Кое-кто захотел увидеться с Арисой и познакомиться с тобой лично, так что...» Сестра не продолжила. «Сколько?» «Чуть меньше двух десятков, не считая моих экспериментальных». Этих еще надо придумать, как легализовать, прежде чем выпускать на лицо. Да и не уверена, что они вообще захотят покидать свой мир. «Придумаем», — успокоил я сестру. «Попробуй найти из них самых полезных и завербовать к себе на службу. Пусть Ксандер еще агитацию проведет. Но имейте в виду, что через сутки мы будем в Хмарево». «Поняла», — вздохнула сестра. «Чувствую, придется опять прибегать к скальной дипломатии, чтобы успеть решить все вопросы». Даже боюсь предположить, что это за дипломатия такая, улыбнулся Я. Сестра дала мне просмотреть отрывок ее памяти со скальной дипломатией, в процессе которой одна не в меру спасивая лекарка чуть не научилась летать. И это меня еще называют жестким? Да люди просто не имели дел с тобой, хихикнул Я, но сестра услышала. Да ну тебя, у меня еще четыре старушки напрашиваются на такую прогулку, а одного охотника я бы прям с ноги туда отправила, буркнула Кирана но постараюсь быть хорошей девочкой. «Не давай сесть себе на голову, ты без них проживешь, а вот они без тебя и без пелены еще большой вопрос», дал сестре совет в отношении основного вектора выстраивания переговоров. «Спасибо, и обними за меня Таймы. я очень хорошо понимаю, что она чувствует сейчас». Домой мы возвращались ускоренным курсом, чтобы успокоить раззадоренную сторонами принца Есихита общественность, Пришлось выпустить объявление в местные газеты о скоропостижной кончине вдовствующей княгине Инари и сокращении свадебных торжеств по причине траура. Но даже представление данного сына в иллюзинариуме хватило для того, чтобы новая столица обсуждала увиденное неделю. Таймэй держалась на удивление спокойно, как будто действительно следовала ранее намеченному плану без чувства эмоций. Сдержанные улыбки, полное отсутствие слез и редкостное здравомыслие Она будто разом повзрослела на несколько десятков лет, и не могу сказать, что мне нравилась эта новая версия ТМИ. Скорее, я подспудно ожидал, когда сооруженная плотина, накапливающая эмоции, рухнет. Появилась даже идея показать невесту менталистам и ментаторам. И не только. В связи с отменой свадебных торжеств в Японии, я пригласил графиню Вулканову Асту и Хельгу в Хмарева на домашнюю церемонию, не отказались, потому в Москву мы возвращались почти тем же составом, что и улетали из нее. Правда, путь изводчины Таймы до Киота сократили. Раю открыл портал напрямую на Дирижабль, чтобы не тратить время на дорогу. Когда мы запросили разрешение отбыть, воздушная гавань старой имперской столицы озадачилась, но препятствовать не стала. Стоило нам покинуть Киота, я попросил Асту и Хельгу зайти ко мне. С момента нашего расставания у Вулкановых девушки разительно изменились. Эстас наполовину блондинистой шевелюрой смотрелась оригинально, не изменяя нарядом северян. Только теперь на ее вещах виднелись вышитые гербы Рюгина, а запястья украшали владетельные браслеты, указывающие на ее княжеский статус. Хельга же рядом смотрелась, как бедная родственница или гувернантка в своих темных одеждах. Хотя нет, не только одежда меня смущала в облике эмпатки. У нее изменилась прическа. Причем, если мужчины замечают подобное, то прическа должна была измениться разительно. Так и здесь. Если раньше у девушки была коса почти по пояс, то теперь красовались волосы выше плеч. Да и громоздкий блокиратор на шее сменился на аккуратный ободок, скрытый под кружевным воротничком. Да и в целом одежда выглядела более элегантной и подчеркивающей все достоинства фигуры. Нужно будет поблагодарить Лавинию и все же выписать счет на представительские расходы девушек. Опекун я или нет? Я рассматривал Асту и Хельгу, еще раз обдумывая, а правильно ли я сделал, что позвал их на разговор. Абсолютное ледяное спокойствие Таймы меня беспокоило все больше, и я опасался, что момент со своевременным оказанием помощи может быть просто упущен. Другой вопрос, что той же Хельге, я не особо доверял. Нас с ней ничего и не связывало, кроме опеки над Астой. К тому же саму Хельгу еще предстояло проверить на предмет подтверждения или опровержения собственных догадок – но почему-то сейчас казалось правильным посоветоваться с эмпаткой. Интуиция, мать ее идти не затыкаясь, твердила об этом. «Аста, Хельга, мне нужна помощь. Если вы откажетесь, я пойму, но обратиться мне пока больше не к кому». «Слушаем», — коротко ответила воспитанница, предварительно переведя мои слова Хельги. «Вы уже должно быть в курсе, что Тайма и потеряла мать. Это очень больно ударило по ней. Близких и родных у нее не осталось». Но ситуация осложняется еще и тем, что она беременна и предана собственной богине, убившей ее мать. На этих словах Хельга вскинулась, и ее глаза засияли такой злобой, что меня внутренне передернуло. Вот только непонятно, что стало триггером — беременность или предательство богини. А еще среагировала она быстрее, чем Аста завершила перевод, что тоже наводило на определенные мысли. «Хельга, вы знаете русский?» — в лоб спросил я. «Учить састой ловения». С акцентом ответила импатка, спокойно выдержав мой взгляд. «Вы хотите я помочь?» «Если для вас это не составит проблемы. Я, честно говоря, видел только убойную сторону вашего дара. Но есть же и мирное применение, наверное». «Хорошо», — кивнула Хельга. «Я помочь». Хельга шла на разговор с невестой Комарина как на бой. Нет, она не собиралась воевать с азиаткой. Скорее, ей предстояло выиграть бой с собой». Сделав пару глубоких вдохов и выдохов, Хельга сняла блокиратор магии и постучалась. Дверь отворила сама иллюзионистка. Глаза у нее были красными от непролитых слез, но княгиня Инари вежливо улыбалась гости «А асты здесь нет», — ответила Таймэй, решив, что Хельга разыскивает кузину. «А я к вам», — постаралась выговорить без акцента импатка. «Позволите войти?» «Прошу». Иллюзионистка отошла в сторону, жестом приглашая гостью. Они уселись за маленький кофейный столик, прикрученный к полу. «Чай? Или, может быть, кофе?» — отыгрывала радушную хозяйку Таймэй. «Кофе, пожалуйста!» — кивнула Хельга и принялась наблюдать, как создаются из воздуха маленькие белые чашки с дымящимся ароматным напитком, сливочник, сахарница с кубиками рафинада и блюдо с воздушными эклерами. «Всякая сила имеет свое преимущество!» — склонила голову в уважительном поклоне Хельга — и сделала глоток, обжигающий горячего напитка без сахара и сливок. Сознание взорвалось вереницей ощущений, образов, теней воспоминаний, вызывая головную боль и заставляя эмпатку поглубже спрятаться в собственное сознание, уступая контроль другой части себя, более уверенной, сильной и гораздо более умелой в обращении с доставшимся даром, чем сама Хельга. Когда Хельга пришла к ней поговорить, Дайма и удивилась, ведь Асты поблизости не наблюдалась, А как показала практика, северянка оживала только тогда, когда что-то угрожало ее подопечной. Сейчас же напротив нее сидела женщина с очень уставшим, печальным взглядом и пила кофе без сливок и без сахара. Михаил тоже любил именно такой напиток. Сперва разговор больше напоминал светскую беседу, в процессе которой ТМА все больше расслаблялась. Казалось, пружина, сжатая внутри, медленно выпрямляется, отпуская на волю спрятанные в глубине души чувства. «Сама того не желая, иллюзионистка рассказывала о детстве, о семье, о тех идеалах, на которых была воспитана. Ее слушали и слышали, окутывая эмоциями поддержки и понимания. Можно было считать их ненастоящими, если бы не взгляд Хельги. Она действительно понимала. и за украдкой утирала слезы радости и печали, деля эмоции ТМА на двоих и проживая их вместе с собеседницей». Таймэй все говорила и говорила о своих печалях, разочаровании и потерянности, о ложных ориентирах и ложной поддержке богов, о предательстве и утрате, о непонимании, куда двигаться дальше именно ей. «Я не понимаю, как дальше жить. Кому после этого можно довериться?» — вздыхала Таймы, отставляя чашку с остывшим чаем, о котором она напрочь забыла. «Я не могу и не хочу вновь довериться новому богу. Как? Если им на нас плевать». Мы для них даже не игрушки. Так дойные коровы, поставляющие исправно благодать, захотели, обласкали вниманием, не захотели, отвернулись, когда нас пустили под нож. «Верно охарактеризовала, скривилась импатка, откинувшись на спинку стула. «Мы им нужны пока слепые, и покорно выполняем их волю. Стоит лишь на мгновение взбрыкнуть, проявить свободу воли и собственное мнение, нас тут же удаляют с шахматной доски», — грустно констатировала Хельга. Причем, чем нагляднее и кровавее удаление, тем лучше воспитательный эффект для остального стада. Альтернативы нет. Доверять некому. А без этого я чувствую себя лепестком с сакуры, которое унесло порывами ветра далеко от дома, оставив увидать на чужбине. Описание это было столь красочным, что магички буквально увидели перед собой зрительный образ иллюзии. «Так ли и некому?» — чуть прищурившись уточнила Хельга. «Почему-то мне кажется, что ты лукавишь». «Михаил не в счет, он не бог», — улыбнулась светло таймы, непроизвольно поглаживая живот. «А так ли нужен тебе именно бог, чтобы чувствовать себя дома, ощущать защиту, опору и уверенность? Зачем тебе бог, если спасал тебя и поддерживал Михаил? Все твои проблемы он взял на себя, при этом считаясь твоим мнением и твоими решениями?» и глубоко задумалась, пытаясь переварить услышанное но нельзя же поклоняться человеку, да и любовь, чувство ветренное, это сейчас он делает все, чтобы обезопасить меня и ребенка, а после никто не знает, что будет после. Иногда после может просто не наступить, пожала плечами Хельга, а может наступить через сотни тысяч лет. И мы говорим не о поклонении, мы говорим о доверии. Ты права, человеческие чувства плохая гарантия, но звериные инстинкты они надежнее, честней. Ты часть его стаи, и он будет защищать тебя до последней капли крови. Ты сама это чувствуешь, но пытаешься отыскать высший смысл в жизни, в какой-то мере даже переложить ответственность себя на богов. Вот только иногда нужно просто жить и радоваться, что с каждым днем внутри тебя растет желанное дитя от любимого мужчины. Очень многие отдали бы все только за это. Девушки перебрались на кушетку. Таймы свернулась к калачикам и какое-то время еще обдумывала услышанное. На душе было мрачно. Простые слова смогли хоть немного помочь разобраться в себе. Боль от потерь и предательств никуда не делась, но стала тише и спокойней. Исчезло чувство удавки на горле, все туже затягивающееся. Стоило только отпустить контроль над чувствами. Хельга сидела рядом и волнами тепла убаюкивала иллюзионистку. Та какое-то время еще ворочалась на кушетке, но вскоре замерла. Хельга криво ухмыльнулась и погладила девушку по голове, тихо поднос, напивая себе слова одной очень древней колыбельной. «Подставлю ладони, их болью своей наполни, наполни печалью, страхом, гулкой темноты, и ты не узнаешь, как небо в огне сгорает и жизнь разбивает все надежды и мечты. Засыпай, на руках у меня засыпай, засыпай под пение дождя. Далеко там, где небо кончается, край, ты найдешь потерянный рай». Группа Ария, песня «Потерянный рай». «Ты даже не представляешь, как тебе повезло с мужиком, милая!» Продолжая мурлыкать колыбельную, думала Хельга. «Если бы мой в свое время оказался таким же, этот мир мог бы сейчас быть совсем другим».